Глава 57. седьмая. Эр-Труар. Выходит, единственный путь к вратам лежит через... гнезда. Да, подтвердил Фёдор. Я уверен, что оно там не одно. После нескольких часов отдыха и полдюжины пузырьков с восстанавливающим силы зельем, гном заявил, что вновь готов на подвиги. С учетом открывшихся обстоятельств, старый план с поиском безопасного пути через подземные ходы был непригоден. «Мы больше сил потратим на то, чтобы уничтожить тварей», озвучил то, о чем все подумали Питер Ветров. Обезна сразу заменит их навами», закончила за заоборотни Белинда. Они встретились взглядами лишь на секунду, но и этого мне хватило, чтобы заметить. Я сразу вспомнил, что в лагере, где бы ни находилась хранительница, оборотень всегда оказывался неподалеку. Он чаще остальных расспрашивал ее о седьмом мире, и подобный интерес казался мне тогда подозрительным. Лард с Маиром мои опасения не разделяли, назвав их беспочвенными. Они верили, раз артефакт выбрал оборотня, значит и угроза с его стороны ждать не стоит. И как тогда добраться до врат, чтобы не наткнуться на тварей? «Пройти под пологом невидимости?» — предложил Дейл «Не поможет. Они тебя и под ним почувствуют», — возразил Айрван Руил будущему зятю. «Использовать артефакты по типу того разрывного, что Настя сделала», — предложил Гордей. «Слишком рискованно. Велика вероятность обрушения. Тогда нас просто похоронит под толщей земли». «А еще опасность затопления», — напомнил вампир. Мы перебирали предложения одно за другим, но никак не могли сойтись на оптимальном плане. Белка задумчиво изучала разложенные на столе карты, магическим образом соединенные в один слой. Место нахождения врат было отмечено условно в районе гор, недалеко от места рождения Александритов. «А что, если пойти отсюда?» Белка ткнула острым ногтем в место, где располагалась разрушенная столица Седьмого мира. «Северина?» — прищурился Артур Виллард. — Там ведь нет спуска в туннели. — Зато там и тварей нет, — ответила демоница. — А под городом проходит один из кратчайших путей к горам. — Разве он не затоплен? — спросил Лерой. — Только вход в туннель, ведь так? — повернулась она к Кузнецова, который задумчиво приглаживал жесткую бороду. — Так и есть, — подтвердил гном. — А дальше обвал. — Как раз где-то перед Северином. Выходит, что затоплена лишь треть туннеля до Северина. Еще треть, что проходит под бывшей столицей, должна быть безопасной. Белинда отметила светящиеся синей линией отрезок на карте для наглядности. «Значит, если мы войдем где-то здесь...» Подхватив мысль демоницы, Влас поставил светящуюся точку на границе Северина. Нам останется преодолеть лишь треть пути. «Гнезда там вряд ли будут», — добавил гном. «Почва неподходящая». «Да и месторождение Александритов неподалеку. Это камень нравный, не всем в руки идет, а тварей такой вовсе не переваривает». Лео покосился на свой амулет, что получил в качестве трофея от Тенебрис. «Знаю, о чем думаешь», — заметил сомнение некроманта Кузнецов. «В амулетах камень уже прирученный, ограненный. Он хозяина слушается. Вот и творили гады с его помощью зло». «Это все замечательно, но как мы попадем в туннель в этой точке?» Спрятав артефакт под рубашку, сложил руки под грудью Быстров. «Теневым порталом я вас протащить туда не смогу. Слишком велик шанс ошибиться и похоронить себя заживо». «Я тоже не возьмусь рисковать», — согласился с некромантом. «Одно дело открывать портал на поверхности и другое под землю. Все равно, что пытаться попасть ниткой в игольное ушко с закрытыми глазами» когда у тебя одна попытка». «А мы не порталом», — вернула себе слово Белладонна и повернулась ко мне. «Помнишь, в академии на первом курсе мы день рождения Марго отмечали?» «Это когда озеро вместо поля для дуэлей появилось?» — усмехнулся я. Белка кивнула, а ректор Виллард тихо спросил хихикнувшую Белинду, не появилось ли у него новых седых волос. Заклинание много сил не потребует. Главное — направить его вектор четко и ограничить радиус. «Вы хотите прорыть новый вход?» — догадался Ларт. «Пока это самый простой способ попасть в туннели». Мнения разделились. Ожидаемую идею Беладонны поддержали не все. Айрван Руилл посчитал затею безумием, но большинством голосов решено было рискнуть. Ближе к полуночи мы в полном составе двумя порталами переместились в Северин. Пока Лерой с Дейлониером при помощи своих сил искали подходящее место для эпицентра взрыва, Артур Виллард с Белкой, не без споров, рассчитывали формулу заклинания и количество силы, что необходимо на нее затратить. Ректор должен был контролировать взрыв, чтобы он не вышел дальше запланированных пределов. «Готово?» — спросил я супругу, чувствуя ее волнение как собственное. Потянувшись к моим губам, она быстро коснулась их своими. Вот теперь готово. Довольно улыбнулась демоница и доверительно шепнула: "Жаль, орочьи настойки не взяли. Тоже хорошо нервы успокаивает". «Пожалей седьмой мир, ведьма, закатил глаза борщ, случайно оказавшийся рядом. Ему и так не слабо досталось. Мне нужен какой-то ориентир. Хотя бы яблоко положите. Во что целиться? попросила белка. Подумав, Дейланиер опустился на колени и коснулся ладонью земли, вырастив крупную ромашку, чем развеселил Маиро Гордеем. Как пояснил дракон, когда мы отошли на безопасное расстояние и активировали щиты, в Академии с недавних пор игра в ромашку у боевиков и стихийников является одной из любимых. И все с легкой подачей оборотня. Разрушительное заклинание сорвалось с кончиков пальцев демоницы и устремилось к цветку. За доли секунды взрывной волной подняло в воздух землю и камни. Их расшвыряло в стороны. И нас могло накрыть с головой, но удерживаемый ректором барьер не позволил. Когда пыль улеглась, мы смогли оценить воронку глубиной навскидку две сотни метров и таким же радиусом. «Готово!» — довольно отряхнула руки принцесса, любуясь работой. Не теряя времени, Абилард обернулся драконом, и, подхватив гнома в лапу, опустился с ним вниз. Призвав крылья, я спикировал следом. Туннель оказался полукруглой формой и достаточно широким для прохода демонов в боевой ипостаси. Но вот дракон в нем застрял бы, как пробка в бутылочном горлышке. Дождавшись, когда Федор подтвердит, что проход безопасен, я первым влетел в него. Белка и Гордея, держа на готове пульсары, на случай встречи с тварями, устремились следом. Остальные дождались, когда я открою портал. «Судя по всему, выбора, в какую сторону двигаться, у нас нет», — прокомментировал Маир, подсвечивая себе огненным шаром. «Напоминаю, если вдруг что-то пойдет не по плану, не рискуйте собой, активируйте амулеты и артефакты. Берегите собственные силы для врат», — напомнил ректор, устремляясь следом за оборотнем. Всеобщее напряжение буквально звенело в воздухе. Несколько раз даже мне казалось, что вот-вот откуда-то из темноты выскочит твари. Каждый держал на готове щит, и если не пульсар, то атакующее заклинание. Если сами врата под землей, и добраться туда можно лишь несколькими туннелями. Как твари попадают на поверхность? — задал вопрос Гордей. Они появляются из врат в виде темной энергии, — пояснила Белинда. Как чистые сгустки темной магии. Они свободно поднимаются сквозь почву и мелкие щели в горных породах. Затем, оказавшись на поверхности, под взаимодействием магии, которой наполнены миры, приобретают физическую форму. Сначала в виде черного дыма, затем постепенно обращаясь в ядовитых, смертоносных существ. Тенебрис открыли врата, надеясь, что магия бездны в тысячи раз усилит их собственную, возвысив над остальными существами. Добавил я, вспоминая записи из дневников Андрея Шварца. «Только что-то пошло не так», — усмехнулся Борщ, чья яркая огненная шерсть в боевой форме освещала путь лучше любого факела. Глупо было надеяться, что у них выйдет. В итоге желание кучки амбициозных кретинов стать новыми богами привело к катастрофе. «Проход расширяется», — заметил Дейл прерывая наш разговор. «Мы достигли гор. Через сотню метров будем на месте», предупредил гном. «Приготовьтесь».